Глава 16 Говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Насчет второго не знаю, но по-первому согласен на 200%. Нет ничего хуже, чем стоять вот так, час за часом, смотреть, как камни, оборотнями перерабатывают нежить в удобрения, постоянно ожидая какого-нибудь подвоха. Но не может же Сигет быть настолько тупым. По логике он должен был уйти в Северный лес и подготовиться к встрече. На мертвой земле оборотнем пришлось бы гораздо сложнее. Кино ши щит, блокирующий любые заклинания, и чудовищная регенерация силы. Там всего этого не было бы, и Йокой пришлось бы сражаться в пешем строю. Только Сигет не ушел, и непонятно, на что он надеется. Шесть часов. Уже шесть долгих часов продолжался бой. Девять из каждых десяти тварей отправлялись на корм червям. Но они прут на деревянных солдат так, словно все происходит по плану. Если бы трупы не проваливались под землю, тут бы выселись их целые горы. Но священная поляна поглощает мертвых уродов, словно бы специально освобождая путь наступающим. При этом деревянные солдаты тоже гибнут десятками. Но их тела просто растворяются в воздухе. Впрочем, гибелью это вряд ли можно назвать. Саро говорил, что уплощенных камень убить почти невозможно. Подтверждая это его высказывание, из задней линии время от времени вырастают одиночные кино сен И тут же идут в общую свалку. Здесь, на площадке, перед святилищем шумно. Йокой из преданных отрядов обсуждают происходящие впереди сражения, не скупясь на эпитеты. Вроде бы уже успокоились, поняли и приняли, что в бой их никто не пошлет. Ну да, они ведь такие же японцы, дисциплинированные, спокойные и разумные. Каждый понимает, что здесь последняя линия обороны, и оставить ее нельзя. Самураи за спиной ведут себя тихо. Лишь изредка оттуда доносится голос Коямы. Пять десятков бойцов стоят в строю в полной готовности, остальные сидят на траве. Самурайские латы тяжелее плетеных доспехов, и людям необходим отдых. Не случить, что и все бойцы мгновенно окажутся на ногах, но только вот ничего не случается. За все время была только одна попытка прорыва. Примерно три часа назад пара тысяч анрё, появившихся непонятно откуда, попытались перелететь деревянных защитников. Собственно, на этом все и закончилось разноцветные камни, которым после уничтожения крылатых уродов было нечем заняться, устроили в воздухе карусель, и ни одна тварь до щита долететь не смогла. Ребята тоже по большей части молчат. Нори иногда комментирует некоторые моменты сражения, а сука вздыхает, как школьница, впервые пришедшая в Киномакс, например, у боевика. А его что и дело заводит свою шарманку. Вот даже не знаю, молится он, шепчет отвращающее заклинание или просто прикалывается. Но этот его монотонный бубнеж порой перекрывает даже звуки сражения. Когда енот замолкает, становится слышно эйку и мику. Оками скицуны выражаются, негромко и редко, но, что называется, метко. В том смысле, что, услышав что-то подобное, любой современный японец свалил бы куда подальше от этих анимешных красавиц. Змея, она ведь тоже шипит негромко. Но умные люди все равно стараются ее обойти. Сам я присел только раз, для того, чтобы перемотать завязки на сандалиях. Переходную форму пока что не принимал. Просто разговаривать в лесе не очень удобно. Нет, слова волшебным образом выговариваются, но ощущение такое, словно тебе вкололи в зуб заморозку. При этом любой твой крик прозвучит, как звериный рев, И нормально командовать в бою не получится. Докрикиваться ментально тоже не вариант. Так что побуду пока человеком. Неужели все так и закончится? Голос Нори оторвал меня от раздумий. Брат непонимающе поморщился, затем кивнул на сражающихся. И, не поворачивая головы, добавил: Их осталось меньше десяти тысяч. Еще максимум полчаса такого боя, и все. Ну да. Нори, очевидно, посещают такие же мысли, как и меня. Только что тут сказать? Полчаса подождем, и там видно будет. Сегет! вдруг воскликнула за спиной молчавшая до этого кошка. Девочка вылетела вперед и указала рукой в сторону леса. Он там! Я чувствую! Внимание, бойцы! Не раздумывая, тут же проорал я. «Всем встать в строй! Оружие достать! Готовимся!» Да, возможно, это не больше, чем паранойя. Осигет просто пришел посмотреть на то, что осталось от его армии. Но в это верится слабо. Совсем, если честно, не верится. Спорить, понятно, никто не стал. Бойцы из преданных сотен мазнули по мне непонимающими взглядами и, приготовив оружие, выровняли ряды. Из-за спины донеслись лязг железа и отрывистые команды Коямы. Одновременно с этим в сотни метров за спинами атакующих появился Бадмонта. Размерами он заметно превышал тех тварей, что, растянувшись полукольцом, атаковали деревянных солдат заклинаниями. Метров, наверное, шесть или семь в высоту. Натуральный Кинг-Конг с черепом вместо морды и горящими в темноте глазами. «Это что же, блин, получается?» — думал я, напряженно глядя на темного князя. «Бадмонта, созданный по его образу и подобию». Элисигет просто принял облик одного из этих чудовищ. Впрочем, наплевать на его внешний вид. Вопрос? Нахрена он тут появился и демонстративно вышел на всеобщее обозрение. Проигравшие себя так не ведут. Едва я об этом подумал, темный князь прошел немного вперед и, задрав голову, вскинул свои огромные лапы. Небо за его спиной потемнело, и в нем соткалась гигантская морда змеи. Земля под ногами мелко затряслась. Над поляной пронеслось отвратительное шипение, больше похожее на выброс пары из котла на каком-нибудь производстве. Мгновение спустя морда Сета распалась на девять гигантских змей. Они метнулись вперед по воздуху и исчезли в земле позади войска нежити. Со всех сторон тут же послышались восклицания, ничего не понимающих оборотней. Ошарашенно выдохнула стоящая рядом со мной волчица. За спиной обреченно выругался Иоши. В следующий миг поляну тряхнула сильнее. Один раз, другой, третий. В том месте, где змеи исчезли в земле, в небо взлетели груды костей, и из них прямо на глазах начали собираться исполинские монстры. Гаша до куру. Вот и ответ. Это паскуда не просто так отправила армию на убой. Сигет не мог привести сюда этих чудовищ, но зато смог их поднять из останков. Это было похоже на какой-то безумный конструктор. Кости закручивались вихрями и собирались в нужных местах, формируя гигантские костяки. И да. Эти гаша да были заметно больше того из пещеры. Настолько огромные, что самые высокие Кино-сенши не доставали им до середины бедра. «Твари!» — выдохнул брат, неотрывно наблюдая за происходящим. «Так вот, что задумала эта гадина!» В его словам со всех сторон донеслись ругательства. Йок и впереди начали перестроение. Ряды Кино-сенши слитно пошли вперед, добивая оставшихся тварей и пытаясь добраться до гаша до -куру. «Не знаю...» Наверное, как-то можно было остановить этот грёбаный Голливуд с вихрями костей и превращениями, но Сигет подгадал момент идеально. Мелких тварей на поле было еще достаточно, и они не пропустили деревянных солдат к появляющимся чудовищам. Охрененное ощущение. Смотреть на этот грёбаный цирк, не имея возможности помешать. За те пять минут, пока появлялись Гаша Дакуру, я вспомнил все матерные слова на всех языках. Народ вокруг возбужденно шумел. Кто-то потрясенно молчал. Земля все так же тряслась, а в семистах метрах впереди продолжали собираться из костей девять исполинских чудовищ. Гробаная насмешка судьбы, козырной туз из рукава темного князя. Под конец превращения в лапы Гаша до -Куру появились огромные костяные палицы, глазница чудовищ вспыхнули голубым магическим светом. Секунд десять они стояли, пялись в темноту, затем слитно шагнули вперед и, широко размахнувшись, ударили по земле своими дубинами. В таких случаях всегда хочется закрыть глаза, чтобы не видеть того, что произойдет. Но я стоял и смотрел. Девять жутких конусов тьмы смели ряды сражающихся, не сортируя их на своих и чужих. Докатились до счета и бессильно погасли. Тот чудовищный урон, который они нанесли, словами было не описать. Магия твари накрыла огромную площадь, уничтожив большую часть нежити и почти половину деревянных солдат. Те Кино что все еще оставались в строю, проломились сквозь ряды уцелевших тварей и бросились к костяным монстрам. Дальше началось страшное. Дубины взлетали и падали, ломая и разбрасывая Кино которые висли на скелетах, как собаки, на поднятом слежке медведя. Оборотни с удвоенной скоростью атаковали костяных монстров своими заклинаниями, но было видно, что эти атаки не наносят Гашу да куру, хоть какого-то видимого ущерба. Первые десять минут бой словно завис в каком-то подобии клинча. Клинч. От английского – клинч. Клинчинг. Зажим, захват. распространенная техника сдерживания противника в спортивных единоборствах. Клинч – это прием, проводя который боец плотно прижимается к оппоненту и обхватывает его руками. Кино Сен-Ши толпой наседали на гашу -до -Куру, гибли десятками и не давали скелетам пройти. На задней линии обороны вырастали новые деревья и сразу же устремлялись на помощь собратьям. У них даже получилось опрокинуть одного из скелетов на землю. Но на этом успехи закончились. Ситуацию переломил темный князь. Сигет, который все еще находился на поле, вскинул над головой лапы, и над ними соткалась огромная сфера, угольно-черная, как источник тьмы из показанного кодама видения. Покачнувшись от напряжения, князь шагнул вперед и с видимым усилием бросил сферу на землю. Брошенная им магия прокатилась сквозь ряды киносенши и лопнула неподалеку от щита, залив все вокруг чернотой. Деревянные защитники перестали вырастать из земли, и стало понятно, что битва за щитом нами проиграна. И «Э, что ты думаешь? Не отрывая взгляда от сражения, хмуро произнес брат. Как нам уничтожить этих чудовищ? Не знаю, качал головой я, но надеюсь, Сару сама предусмотрел что-то подобное. Что тут можно предусмотреть? Скосив на меня взгляд, Нори кивнул в сторону дерущихся и грустно усмехнулся. Этот ублюдок все рассчитал. У нас еще есть духи-защитники, Кукуноте сама и мой отец, в храм которого отправили гонцов. Я пожал плечами и положил ладонь на рукоять меча. Но главное, что есть мы. Да, кивнув твердо произнес брат, мы есть, и мы их обязательно остановим. Дерьмо, по-другому не скажешь. Нори, судя по всему, готовится умирать. Знаю я эти его интонации. Впрочем, мы тут все в одной лодке. Никто не уйдет, но этого мало. Оборотни впереди вряд ли смогут задержать Гаша да куру. А достаточно лишь пару раз ударить палецы по святилищу. Ну да. Злоусмехнувшись, я хлопнул брата по плечу, шагнул вперед и проорал, перекрикивая грохот сражения. Слушайте все! Слабое место этих чудовищ и голова. В ней находится темная душа, уничтожив которую вы остановите Гаша да Лучники, бейте тварям в глаза. Заклинатели, ваши цели глаза и ноги. «Если уронить скелета на землю, добить его будет значительно легче! Готовимся! И удачи нам всем!» Одновременно с этими моими словами гаша Докуру добили последних деревянных защитников и, тяжело ступая, пошли по направлению к древу. Два скелета заметно хромали. Издали это напоминало компьютерную игру. Десять гигантских монстров в салатовом свете, летящих в них заклинаний. Сотни шаров, ленты, дисков ежесекундно. Оборотни, быстро сменяясь, били чудовищ по ногам. Но никакого видимого результата эти атаки не приносили. Твари шли быстро, покачиваясь на ходу с горящими глазницами и молчаливым безразличием терминаторов огромные, как девятиэтажные дома. Вся оставшаяся нежить бежала у них под ногами. И ста тысяч уродов осталось не больше трех, но даже три это все равно дохрена. При виде этого шествия мне вдруг вспомнился тот блокпост, и мы с Серегой и теплые от стрельбы пулемет, и прибегающие от камня к камню бандиты. Там я тоже не верил, что выживу. Но вот же оно как обернулось. Впрочем, как бы то ни было, у меня есть ультимейт. поковы из истинного серебра. Последний, возможно, спасительный довод. Не для меня спасительный. Но одного-двух уродов я с собой заберу. Ну а там пусть не расцветает. Гаша до да Кура дошли до щита и без видимого труда преодолели салатовую защиту. Мне жить хлынуло следом за ними. И одновременно с этим гиганты повторили свою чудовищную атаку. Все девять скелетов скинули над головами свои жуткие палицы и синхронно ударили ими о землю. В этот раз я не выдержал и опустил взгляд. Рядом в бессилии выругались Эйка и Мика. «Твари!» — с ненавистью прошептал брат. А уже в следующий миг со всех сторон донеслись крики радости. Не понимая, что происходит, я поднял взгляд и ошарашенно выдохнул. Заклинание не нанесло оборотням никакого вреда. Возможно, армию защитил Сару, но это было не все. Один из гаша Дакуро заваливался на землю. Медленно и тяжело, как строительный кран. Заклинание оборотней сломали уроду левую ногу. Все вокруг словно замерло на пару мгновений: восемь гигантских скелетов зеленой ночи, толпа тварей у них под ногами, диск луны и падающий урод. Один есть! Злой голос Мики, словно бы включил остановившийся таймер, и в следующий миг над поляной пронесся глухой костяной треск. Землю под ногами тряхнуло. Гаша до да вместе с тварями бросились на ненавистных разумных, а в лицо вдруг резко пахнуло могилой. «Бой!» — тут же проорал я, и, выхватив из астрала сияющий меч, срубил появившегося передо мной скелета. Та самая тысяча, о которой предупреждал Сару. Может быть, чуть больше, но это совершенно неважно. Главное, что они появились там, где мы их ждали. Прямо перед нами, и по большей части внутри построения». Некоторые материализовались возле бойцов, но так даже лучше. Сигет просчитался с этой отправкой. Всем появившимся тварям, чтобы прийти в себя, понадобилось пару секунд. Это их изгубило. Говорят, что сила заклинания слабо зависит от эмоций заклинателя. Но я уверен, что это не так. Мы же стояли тут, смотрели и ждали, когда придет этот миг. Ненавидели, не имея возможности выплеснуть то, что скопилось в душе. И вот, наконец. У меня получилось рубить только двоих. А потом ребята ударили. Нори, Асука, Эйка, Иоши, Мика и еще сотни оборотней из преданных отрядов. Могильную вонь тут же смело ураганом накопленной ненависти. Мелькнули и погасли в ночи глаза. Рев появившихся тварей сменился простуженным хрипом. Треск костей и грохот ржавых доспехов на пару мгновений заглушили звуки сражения, и тысяча перестала существовать. На ногах осталось не больше пары десятков уродов но их тут же добила метнувшаяся вперед Бака Неко. строй!» — проорал я, оглядывая наши немного смешавшиеся ряды. Затем посмотрел вперед и... выматерился. Было чего. Восемь оставшихся на ногах скелетов шли по направлению к нам. Монстры, очевидно, решили не тратить время на уничтожение армии оборотней и вознамерились сразу выполнить поставленную Сигетом задачу. Ну да, ведь со всем остальным разберутся полчища тварей из Нижнего Мира, Которые придут сюда, когда святилище будет разрушено. Суки. 8 30-метровых уродов и полкилометра дистанции. Один хромающий заметно отстал. Тот, что остался без ноги, полз на атакующих его оборотней. Мелких тварей уже почти не осталось. Большая часть армии леса развернулась и преследовала Гашу Дакуру, атакуя их на ходу заклинаниями. Дерьмо, как оно есть, и в полном объеме. Ведь если не произойдет какое-то чудо. Что, брат! Подошедший Нори хлопнул меня по плечу и широко улыбнулся. «Это будет хорошим!» Что там должно быть хорошего, я так и не узнал, поскольку прямо перед нами появился Сару в человеческой форме, экипированный в полностью отремонтированный доспех, с нагинатой, по клинку которой бегали озорные зеленые искорки. «Сейчас!» — прорычал Мудзина и указал оружием на наступающих монстров, до которых уже оставалось метров триста, не больше. Одновременно с этими его словами с ветвей древа на гаша Дакура упали серебристые ленты. Как змеи, 17 штук. Очевидно, те самые духи-защитники. Ками атаковали шесть из восьми скелетов, по трое на тварь, и еще два на хромого отставшего. Мгновение и поляну огласил яростный рев. Пять гаша Докура да замерли, окутанные серебристыми лентами, шестой начал заваливаться назад. Но два оставшихся ничем не сдерживаемые продолжили свой путь и заметно прибавили шагу. Хрен пойми, что. Но вот почему этих духов 17, а не сто Им там что, в дереве не нашлось лишнего места? Впрочем, два скелета — это уже не восемь, особенно с учетом того, что Сару сейчас вместе с нами. Все эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, а уже в следующий миг рёв чудовищ утонул в радостных криках Йокой. «А эти, как я понял, на нас?» Перекрикивая шум, весело уточнил брат, и, указав на Гаша Дакуру, проорал. «Их всего-то двое!» «Ну да...» «Брата, походу, накрыла адреналиновая волна, но оно и понятно. Когда на тебя в ночи идут два тридцатиметровых скелета с горящими, сука, глазами, а земля от их шагов дрожит, как испуганный конь, крышу снесет у любого, но не считая Коямы». «Зачарованными по глазам! Без команды!» Подтверждаемая мои мысли, спокойно скомандовал самурай. И ночь над головой прорезали разноцветные росчерки пущенных стрел. «Это было красиво и страшно». Два раскачивающихся на ходу чудовища и полторы сотни трассеров им навстречу. «Трассер» — просторечное сланговое название трассирующего снаряда пули. и кричали и тоже стреляли, но зачарованные стрелы были только у нас. Когда до твари оставалось чуть больше 150 метров, заклинатели без команды шагнули вперед, и ночь окрасилась сине-зеленым светом пущенных заклинаний. Секунду спустя над головой прошла еще одна порция стрел, И в этот момент несколько трассеров из первого залпа угодили левой твари в глазницу. Гигант дернулся и его резко повело влево. В следующий миг череп скелета окутало черное облако, и 30-метровая тварь осыпалась на землю грудой гигантских костей. Хедшот, сука!» Хедшот, или в дословном переводе с английского, «выстрел в голову». «В современных шутерах самое эффективное действие». Зло подумал я, и, моршись от криков вокруг, зарядил по второй твари дуплетом из своего артефакта. Бестолку. Кости первого скелета еще только падали на землю, когда по ногам второго одна за другой прошли четыре волны заклинаний. Бессильно, не нанеся ему никакого вреда. Стрелы тоже лишь чиркнули урода по черепу. Скелет шел, опустив морду к земле, и попасть ему в глаз было непросто. Хотя, возможно, темная душа этой твари была гораздо лучше защищена. И даже десятка зачарованных стрел там недостаточно. Ситуацию спас Сару, когда до Гаша Дакуру... Оставалось не больше 100 метров, и гигант добавил хода. «Читатели часто спрашивают меня, почему в книге применяются два вида измерений, то километры, то японские ри. Поясню сразу всем. Григорий думает в километрах и метрах, ему так привычнее. В разговоре пользуются местными величинами. Это просто логично». Уже начал заносить для удара дубину. Хозяин Лес рванулся вперед и, широко размахнувшись, швырнул в чудовище на генату. «Из-за спины, справа руки, как городошную биту или палку для игры в банки». «Банки» — одна из самых популярных игр у мальчишек в 80-х годах. Автор видел играющих в нее и в настоящее время. Вот даже не знаю, как такое назвать. Какая-то непонятная смесь боевой техники и заклинания. Впрочем, плевать на то, как называть. Главное, что результат этого броска превзошел все мыслимые ожидания». Брошенная нагината завертелась в воздухе и превратилась в салатовый диск, который на середине полета вдруг резко увеличился в размерах. Заметив угрозу, скелет попытался прикрыться дубиной, но не успел, и разогнавшийся диск ударил его чуть пониже коленей. Вот что будет, если швырнуть раскрученное полотно циркулярной пилы в кусок пенопласта? Здесь было что-то похожее. Звук, правда, немного другой. Но да и плевать. Диск прошел через кости. Над площадкой прозвучал сдвоенный костяной треск, и Нагината, описав в воздухе дугу, бумерангом вернулась в руку хозяина. Мир вокруг словно бы на мгновение замер. А дальше случилась какая-то непонятная хрень. Без труда поймав вернувшееся оружие, Сару что-то невнятное прорычал, затем рухнул на колено и исчез. Возможно, ушел устанавливать силу? Одновременно с этим Гаша Дакуру, которому Нагината начисто перерубила под коленями кости, попытался шагнуть и слетел со своих ног. Ну, или соскользнул. Хрен его знает, как такое назвать. Как бы то ни было, многотонная тварь впечаталась обрубками ног в траву и, не удержав равновесия, звалилась ничком. Раздавшийся при этом треск противно ударил по ушам и перекрыл все звуки вокруг. Дубина вывалилась из костяной лапы и улетела вправо, чудом разминувшись с двумя десятками йокой, которые с криками рванулись к поверженному гиганту. Ну а вокруг тем временем творился форменный трэш. Крики, ругань, глухие удары, железо, кость — Сливались в какой-то жуткий безумный концерт. В череп урода летели десятки лент и шаров, под мордой вырастали салатовые кусты, и уже несколько стрел гарантированно попали в глазницы. Но тварь и не думала подыхать. Не обращая внимания на все эти атаки, скелет тяжело оттолкнулся ладонями от земли и быстро перебирая лапами пополз к Си и Чидзингу. Грёбанное дерьмо. В любом бою командир обязан правильно оценить сложившуюся ситуацию и на основании этой оценки принять соответствующее решение. «Только что тут, сука, решать?» Морда ползущей твари находилась высоко над землей и быстро достать до нее не получилось бы. Самурая, не останавливаясь, били уроду в глазницы. Йокой пытались атаковать с боков, но без толку. Тридцать оставшихся метров. скелет рывками в прополз за несколько секунд и, оттолкнувшись от земли левой рукой, ударил по святилищу правой. «Сука!» Гигантский кулак обрушился на сие дзингу и, без труда проломив крышу, частично обвалил вход. Громкий треск ломающегося дерева прокатился по спине волной холодного ужаса. «Руку! Руку рубите!» Проорал я, и, занося меч, рванулся к левой кисти чудовища. Нори выматерился и побежал следом за мной. «Да, я прекрасно понимал, что мы с братом уже не успеем. Такую кость вот два удара перерубить не получится. Пальцы ломать бесполезно, он все равно успеет ударить. Но нельзя же просто так стоять и смотреть». Словно в замедленной съемке скелет повторно занес над головой свой гигантский кулак и... «Тварь!» Каким-то странно знакомым голосом прошипело у меня в голове бака Неко, и в следующий миг в опорное плечо чудовища ударил ярко сияющий росчерк. Не знаю, но раньше девочка так не могла. Мелкая нежить не в счет, а вот бадмонта Неко атаковала только тогда, когда монстры были не готовы к ее атакам, и, как правило, сильно ослаблены. Сейчас же... Плечевые кости чудовища взорвались, как от попадания крупнокалиберного снаряда. По ушам ударил оглушительный треск. Брызнули шрапнелью обломки, и Гаша да куры, потеряв опору, впечатался мордой в траву. «Все в стороны!» Проорал я за секунду до этого и, прыгнув вперед, ударил мечом в падающую сверху глазницу. Снизу вверх, колющим. Мстя ублюдку за тот ужас, который мне только что довелось пережить. Глазница чудовища обрушилась на меня синим прожектором. На руках в какой-то момент появилась ощутимая тяжесть, но тут же пропала. Райту пробил защиту твари, и по мозгам резанул истошный кресиный виск подыхающей темной души. Мгновение спустя череп ударился о землю, свет погас, и я, отпустив меч, прыгнул и зацепился ладонями за край кости. Подтянувшись, вбросил тело внутрь мёртвой башки, затем снова призвал оружие и на всякий случай нанес пару ударов по воздуху. Пусто. темная душа подохла. И Гаша Дакура больше не встанет, если, конечно, Сигет не попытается его как-то поднять. «Впрочем, пусть попытается. Со мной в башке. Ага. Уж я-то тут на рулю». Снаружи орали не переставая, но поскольку радостные крики перекрывали все остальные, можно было предположить, что с алтарем полный порядок. «Спасибо, Неко. Что бы мы делали без этой девчонки?» Не успел я об этом подумать, как череп чудовища сотряс сильнейший удар. Песочная кость проломилась, и внутрь завалился Нори со своим канабо. Вид у брата был предельно серьезный. Однако мне стоило огромного труда сдержать наползающую на губы улыбку. На душе стало тепло тепло. Это ведь он меня пришел выручать. Ну да. Заметив, что со мной полный порядок, Нори облегченно выдохнул, опустил оружие и усмехнувшись, поинтересовался: "И долго ты еще собираешься тут торчать?" "Да вот", я усмехнулся ему в ответ. "Думал немного отдохнуть, но от тебя разве скроешься? Потом отдохнешь." Нори кивнул себе за спину. Там еще пять уродов, которых нужно добить. Духи их держат, но хозяин леса куда-то исчез. Так что лучше поторопиться. Вдруг без него эти твари освободятся. Что с ним? В проломе появилась встревоженная морда енота. Заметив, что я не ранен, Иоша довольно оскалился. И, перекрикивая шум, проорал себя за спину. Живой! Стоит и, как всегда, улыбается. Может, по голове прилетело, но это не точно. Вот же гад. Мысленно хмыкнул я и, хлопнув брата по плечу, выбрался из черепа наружу. Оглядевшись, махнул рукой собравшимся тут бойцам. Затем перевел взгляд на оставшийся Гаша Докуру и озадаченно почесал щеку. Все пять скелетов стояли в трехстах метрах от древа, опутанные серебристыми лентами. И если духи их не удержат, алтарь ничто уже не спасет. Ведь одной кошки на пять уродов не хватит. Вся армия Йока расположилась полукругом возле плененных чудовищ. Бойцы постоянно сменялись били твари гляданиями, но этот процесс мог растянуться надолго. Нет, можно было, конечно же, подождать, но рисковать не хотелось. А значит... Э, что ты думаешь?» Подошедший со спины Нори кивнул на Гаша Дакуру и вопросительно посмотрел на меня. «Думаю, что у двух хороших парней есть две отличные пухи». «Пуха — сокращение от пушка. Любое оружие, позволяющее наносить урон другим игрокам или монстрам». Слово «пуха» чаще всего употребляется в ММО-РПГ играх, где выделяют различные типы оружия, мечи, луки, ружья и так далее, обладающие различными характеристиками и редкостью. В таких играх одним из элементов прокачки является прокачка оружия персонажа. Чем больше уровень пухи, тем больше урона наносит персонаж. Как правило, сокращение употребляется вместе с указанием уровня. Например, 25-е пуха, оружие 25-го уровня. «Которые очень неплохо ломают старые кости». Я пожал плечами и подбегнул брату. «Так что, если ты готов ненадолго переквалифицироваться в лесоруба, то бери свой дрын и пошли!» «Пухи, дрын, переквалиться Нори с трудом повторил слова, и на его лице появилось скорбно удивленное выражение. «Ты о чем, брат?» «А, не бери в голову!» Я махнул рукой и сделал приглашающий жест. «Зови яму с ребятами и пошли к этим уродам! По дороге я все объясню!» В тот момент, когда я заканчивал фразу, перед глазами пробежал калейдоскоп ярких образов. А в голове раздалось утробное рычание, в котором можно было разобрать три короткие фразы. «Мы вернулись! Мы летим! Мы поможем!» Ну да. верно, когда их много, могут произносить короткие фразы. Неразборчивые, почти неотличимые от рычания. Но это ведь совершенно неважно. Послание верно, судя по всему, услышали все. На площадке перед светилищем стало тихо. Затем Йокой повернули голову на север и радостно заорали. Почти все, включая и Ошу, Эйку и большинство ребят из тех, что впереди атаковали треножных тварей. Что происходит? Вглядываясь в черноту кроны, Нори, непонимающе поморщился. Это же верны? Асука посмотрела на меня и хлопнув ресницами упросительно подняла брови. Да, это они. Я улыбнулся и, переведя взгляд на брата, добавил: Думаю, нам с тобой можно никуда не идти. Ну да. Драконий огонь без труда прожигает даже самые толстые кости. А о слабых местах Гаша-да-Куро прекрасно известно. В прошлом мы убивали этих чудовищ сами, не подпуская к ним своих ящеров, потому что костяные монстры могут запросто их убить. Однако сейчас, когда гаша да -Кура связана духами, у и и её стаи не возникнет каких-либо проблем. Собственно, так и случилось. Верны показались в небе через пару секунд. И даже я едва сдержался, чтобы не заорать, Настолько это выглядело эпично. Они летели на фоне огромной луны четырьмя журавлиными косяками, по 13-17 ящеров в каждом. На подлете верные перестроились в огромную цепь и, залетев под крону, пошли на снижение, как атакующие штурмовики. Словами такого не передать. Летящая первый берюта зашла на крайнего слева скелета, без полусотни метров выпустила струю ярко-алого пламени. Верно, летевшая следом за ней, отстрелялась в следующего, третья в третьего, И так по цепочке. Ящера атаковали чудовище в головы, и на третьем заходе череп ближнего урода не выдержал и лопнул, как перезрелый арбуз. Ну да, драконий огонь — это незачарованная стрела. От него защититься сложнее. Меньше двух минут понадобилось верным, чтобы поставить в этом бою жирную точку. И в тот момент, когда раскололась башка последнего Гаша Дакуру, все находящиеся возле святилища Йокой заорали так, что я едва не оглох. Мика крепко сжала моё запястье, схлипнула, и, отойдя в сторону, уселась на траву. Было видно, что волчица еле сдерживается, чтобы не разрыдаться. На щеках спокойно вроде бы эйки блестели дорожки от слез. А сука стояла, опустив взгляд. И уж, наоборот, смотрел куда-то вверх и что-то шептал. «Не знаю, но мне не дано понять, что чувствуют сейчас все окружающие. Я могу только попытаться представить». «Это все? Опустив оружие, Нори обвел взглядом поле и вопросительно посмотрел на меня. «Да», — кивнул я. «Здесь и сейчас все. И что дальше? Дальше. Нужно уничтожить источник тьмы в северных горах. И на эту тему у меня появилась неплохая идея. Я посмотрел на Берюту, которая, подлетев, приземлилась впереди на траву, и усмехнулся. В этот момент прямо передо мной появился сгусток ярко-белого света, в котором с трудом угадывались очертания маленькой девочки в платье. «Таро! Там сенсей!» В отчаянии прокричала в голове Бака Неко. «Сигет убьет его, если мы не поможем!» «Ну так пошли!» — кивнул я, не задавая лишних вопросов. «Не, ну а какие тут нахрен вопросы?» Сару же говорил, что Сигет может выдернуть его на какой-то там ярус астрала, где невозможно творить заклинания. И исчез он, скорее всего, именно по этой причине. Только Сигет не знал, что мы с Неку сможем отправиться следом. «Да!» — в ответ мяукнула девочка, и светлым росчерком метнулась ко мне на плечо. Последним, что я увидел, были удивленно обиженные глаза младшего брата.